Дама с курицами. В четыре утра мы с соседкой по купе сидели с включенным светом, а из коридора собачьим хвостом моталась туда-сюда ночная чернота. Встречные поезда, пролетая мимо, заглядывали в окно и что-то кричали, быстрое, отрывистое, сильное. Казалось, что от их крика еще долго гаснут за окном ржавые искры. Папучица рассказывала историю про монаха, который, влюбившись в женщину, снял сан и уехал с ней в Англию. Купил домик, развёл огород, кур, у каждой курицы своё имя. Какие? Что какие? Какие имена были у куроц? Не знаю, попучица задумалась, вспоминая. Она не удивлялась моим вопросам, а я её рассказам. Она говорила, потому что ей было плохо и страшно. И я ее слушала, потому что мне было плохо и страшно. В половине шестого мне показалось, что мои пальцы серого цвета. «Вы знаете, — сказала я соседке, — Анна Сергеевна, чеховская дама с собачкой, была серого цвета. И у нее было серое платье. Сначала просто серое платье, в котором ее увидел Дмитрий Дмитриевич Гуров. А потом в самом конце рассказа любимое серое платье. Вы любите литературу? спросил попутчик. А я раньше очень любила, но когда стала молиться, перестала читать. В 6:00 утра принесли кофе, омлет и тирамису. Я выпила кофе, съела омлет и тирамису совершенно автоматически, не чувствуя вкуса. Еда была тоже серая и кофе. Мы выключили свет. Попозже читала слух Евангелия. Я слушала, пропускала, снова слушала, пропускала, засыпала. И когда заснула, поезд качнулся, резко стукнулся обо что-то твёрдое, каменное, остановился. И поехал дальше, в серое, больше не останавливаясь.